Высшие функционеры и идеологи ОПСС прям обязаны были прийти в стан национальномыслящих А национальное мышление именно и понимается как запретительство. И чем запретительнее, тем национальнее. Когда же чиновник зарывается в избыточном раже, как действительно случилось с Павловым, а потом и с Ягодкиным, взявшимся писать теоретические статьи для нового мира и там от имени партии раздавать идеологические директивы,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 лежала там под именем монахини Александры. Предисловие Булата Куджава «Современный Боян» перепечатано в первом выпуске «Голоса надежды» 2004 год. Крамола тут мало. Вся повесть, то есть школяр, как ее главный герой, отрицает ложный советский патриотизм, фальшивого пафоса.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 книги Акуджавы того же стиля. Здесь тоже партийному рецепту политически разжевываются стихи Акуджавы, причем Тарасова разжевывает их неубедительно, назойливо, бесцеремонно приписывая поэту свои домыслы. А вся поэзия Акуджавы оказывается не что иное, как призыв к человеческой солидарности, слава богу, еще не к солидаризму. Как видим, Тарасова и попала за предисловие с двух сторон.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 Существенным источником справки было прослушивание телефона 452-07-26 Акуджауского номера на Ленинградском проспекте. Евтушенко посетил квартиру Акуджавы, выражал ему сочувствие и написал ему посвященные ему стихи. В спектакле «Под кожей статуи свободы», поставленный в театре на Таганке, он включил песню американского солдата булат Акуджавы.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 но понимал он то, что от исключения Куджавы из партии Советскому Союзу будет больше вреда, чем пользы. партии как видно из процитированных Бобковым высказываний о Куджавы, была ему уже не очень нужна, вот он ей мог пригодиться. Все-таки витрина свобода мысли. Не так уж у нас много партийных литераторов, признанных во всем мире. В общем, Андропов и Бобков своей справкой ненавязчиво рекомендует подумать. В сентябре Акуджаву вызвали в Пресненский райком. Какая-то работница, член райкома, все время спрашивалась, к а что он такого сделал, что он сделал-то? Тот ответил, стихи опубликовал на Западе. Она так зашлась, ой-ой-ой! Я объясняю, ничего не публиковал, они здесь напечатаны. но ну, тут мне не дали говорить. Насчет визита Евтушенко к Акуджаве Бабков опять же точен. И зашел, и стихи вручил.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 Стихи были написаны за три года до эпопеи с исключением. А Куджава по просьбе Шределя обработал давний набросок, так и не ставший его собственной песней. В его ситуации 72-го года стихи звучали крайне современно Все можно пройти, все можно снести. А если погибнуть, надежду спасти, а выжить, как снова родиться, да было куда воротиться. назначенный час заиграет трубач